Глава 30. Минуя камень трех жизней, я каждый раз писала на нем его имя. Ланьхуа недолго находилась во власти чар повелителя демонов. Едва она покинула город 10000 тысяч небес, тело, нарисованное волшебной кистью Сымин, растворилось в воздухе, и чары рассеялись вместе с ним. Орхидея почувствовала, что стала легкой как пёрышко. Когда она открыла глаза, Дунфан Цинцан плыл среди облаков. Внезапное исчезновение Ланьхуа сбило его с толку. Глядя на призрачную душу, которая то появлялась, то терялась и в белых облаках, повелитель демонов замер. Ощущение пустоты и утрата опоры заставили Орхидею невольно протянуть руку к Дунфан Цинцану. «Большой демон!» Не успела она договорить, подул сильный ветер, и Ланьхуа поняла, что ее вот-вот унесет вместе с вихрем. Затрепетав на ветру, она растерялась, но в тот же миг ее подхватила незримая сила, окутов теплом. Сила тянула Ланьхуа за собой. Белые облака расступились, и орхидея налетела на крепкую мужскую грудь, которая, однако, не послужила преградой. Сила затянула Ланьхуа внутрь, позволив раствориться в теле Дун Фан Цинцана. У девушки потемнело в глазах. Когда она очнулась, то почувствовала, что левая половина тела потяжелела, а правая, наоборот, казалась почти невесомой. Что-то подобное уже... Ланьхуа попыталась пошевелить левой рукой, и рука послушно поднялась. Поглядев на длинные пальцы с острыми когтями, орхидея обомлела. Плоская грудь в черном одеянии, прикрытая серебристыми волосами, развивающимися на ветру. «Я...» — произнесла Ланьхуа голосом повелителя демонов. «Дунфан Цинсан, почему ты опять залез в мое тело?» Правая рука отбросила серебристые волосы за спину. м, -м, -м Что значит «опять»?» Орхидея притихла, чувствуя, что ее глаза слегка прищурились помимо воли. «Ты что, совсем ничего не помнишь, цветочная демоница?» Пальцы Ланьхуа несколько раз сжались в кулак и разжались. Скрипнув зубами, она спросила, «Ты разве не понял?» Теперь она знала о Дун Дунфан Цинцане не меньше, чем тот знал о ней. «Разве ты молча не признался в содеянном? Отпусти меня, я хочу обратно к наставнику». «Не отпущу», — непреклонно и жёстко отрезал Дун Фан Цинцан. «Я хочу вернуться к наставнику», — рассердилась Орхидея. «В этот раз я не последую за тобой, чтобы ты вертел мной, как вздумается. Я не позволю себя обмануть. Не хочу, чтобы меня снова использовали как лекарство». Голос Ланьхуа звучал тише и тише. «Только наставник не причинит мне вреда». «Темнейший тоже не желает тебе зла», — торжественно заметил Дунфан Сенсан, словно давая клятву. Орхидея вздрогнула и умолкла, а повелитель демонов уточнил. Тебя все равно нельзя использовать как лекарство. Твоя душа возродилась, но ее прежнюю силу восстановить невозможно. «Тогда зачем ты меня воскресил?» — выпалила Ланихуа, заставив Дунфан Цинцана надолго погрузиться в молчание. Когда Орхидея решила, что ответа уже не получит, повелитель демонов заговорил. Темнейший прислушался к голосу сердца. «Такова природа любви?» Ланьхуа оцепенела, подумав, что ей изменил слух. Будь у нее собственное дело, она бы отвесила Дунфан Цинсану по чтобы тот очнулся. После долгого молчания, так и не дождавшись от повелителя демонов пояснений, Ланьхуа прикусила губу и сказала, «Ты снова лжешь. Верить или нет — дело твое. Как бы то ни было, твое место подле темнейшего. Почему ты опять встаешь у меня на пути?» — беспомощно спросила цветочная фея. Темнейший сказал, что из-за любви. Пока Ланьхуа пыталась оправиться от потрясения, Дунфан Ценциан обратился в сверкающий луч и устремился вниз. — Что ты собираешься делать? — уточнила Орхидея, переживая за свою судьбу. — Найти для тебя тело. Повелитель демонов был готов осуществить ее давнюю мечту. Ланьхуа притихла, не шевелясь. Дунфан Цинсан вломился в царство демонов сквозь защитный барьер, подволакивая левую ногу точно калека. Демоны смотрели на хромого повелителя, как на лишенного, когда тот с угрожающим видом вошел в столицу. За 10 с лишним лет демоны навели в своем царстве порядок после катастрофы, случившейся по вине Дунфан Цинсана. В конце главной столичной улицы они возвели новый величественный дворец. Фун Цюэ и Шан Цюэ, получив донесение, вывели войска, чтобы преградить Дун Фан путь. Кокетливый наряд военного советника плохо вязался с его искаженным лицом. «Дун Фан с ненавистью прошипел заклятый враг повелителя демонов. Стоявший бок о бок с ним первый министр напрягся, но взял у себя в руки. «Позвольте узнать, зачем Повелитель вернулся в царство демонов спустя более десяти лет». Дун Фан Сэнсан приподнял брови. «Разве темнейший не может прийти в царство демонов, когда пожелает?» Последние слова он произнес чуть более мрачным тоном, недовольный, что его всемогуществу бросили вызов. «Жалкие юнцы окончательно утратили расположение древнего демона». Голос повелителя вверх демонов трепет, и ряды воинов преклонили колени. кун -сюэ и Шан-суэ смотрели на Дунфан-Сансана, скривившись, взгляд их глаз, нанизал их сердца на крюк, вытащив на свет тщательно скрываемый ужас. У Шан-суэ подкосились ноги, и министр пал ниц. Кун-суэ, стиснув зубы, пытался держаться прямо, но Дунфан-Сансан лишь изогнул губы в улыбке, полной сарказма. Повелители демонов, стиснув пальцы, воздел правую руку, и военный советник повис в воздухе. Дунфан Цинцан сжимал непокорному шею, пылая и убийства. «Чуть не забыл, что это ты вырыл темнейшему яму». Из ладони Дунфан Цинцана хлынула черная дымка, разъедавшая шею Кун Цюэ. Глаза военного советника расширились, и он задрыгал ногами в воздухе. Потрясённый Шан Цюэ взмолился — «Пожалуйста, отпустите военного советника!» Повелитель демонов не обратил на его просьбу внимания. Поток демонической ци усилился. Черная дымка расползлась по лицу кунтюэ, придавая ему ужасающий вид. Левый глаз Дунфан Цинцана внезапно закрылся, и он вдруг осознал, что орхидея тоже наблюдает за происходящим. Повелитель демонов нахмурился и отшвырнул военного советника, который находился на последнем издыхании. «Сегодня темнейший не желает марать руки, так что тебе повезло». Дунфан Цинсан с досадой взмахнул рукавами и повысил голос. «Когда бы и куда бы ни пожаловал темнейший, от вас требуется только одно». Повелитель демонов сделал паузу и невозмутимо закончил. «Покорность». Дунфан Цинцан сделал шаг, но Ланьхуа отказалась ему подчиняться, и левая нога не тронулась с места. Повелитель демонов заковылял, волоча отказавшую ногу. Тень на земле повторяла его движение, забавно покачиваясь и дергаясь. Даже стоя на коленях, демоны не могли не заметить странную походку Дунфан Цинцана. Но никто не проронил ни слова. И глазом не моргнув, Дунфан Цинцан выдвинул новое требование — Темнейший пожаловал, чтобы кое-кого найти. Направьте все силы на поиски хозяина колдовского рынка и его женщины. Как только их найдут, темнейшие удалится, а до тех пор темнейший займет дворец. Отдав приказ, Дунфан Цинцан, не мешкая, направился к величественному дворцу и спустя мгновение скрылся в его стенах. Когда он ушел, напряжение спало. Солдаты встали и зашептались. Шан Сюэ поспешно помог военному советнику подняться, и тот с ненавистью стиснул зубы. Спасение повелителя во имя возрождения и процветания царства демонов было, вероятно, самым нелепым решением в жизни Кун Сюэ. Дунфан Цинцан вовсе не древнее божество, а настоящий дух поветрий. Примечание. Духи поветрий. Группа духов в китайской народной мифологии, появление которых сулит эпидемии и болезни. Конец примечания. «Большой демон, твои подданные могут подумать, что ты заболел», заметила Ланихуа, входя во дворец. «Ну и что?» «После встречи с тобой темнейший никогда не казался здоровым», Дунфан Цэнсан остановился. «Шагай как следует». Орхидея что-то пробубнила себе под нос, но все же послушалась. Ночью Ланьхуа не спалось. Она открыла левый глаз, а Дунфан Цэнцан — правый. Никто не произнес ни слова, и они молча лежали в темноте. «Как странно», — подумала Орхидея. «Мы находимся в одном теле, но не можем прочесть мысли друг друга. Мысли бесплотны и, вероятно, запрятаны где-то слишком глубоко. Себя-то бывает трудно понять, что уж тут говорить о других». Ланьхуа не могла разобраться в собственных чувствах. Девушка была уверена только в одном — она больше не верит Дунфан Цинцану, или же она больше не хотела ему верить. Допустим, повелитель демонов признался в любви и пообещал найти для нее тело. Ланьхуа напряженно думала, что же он потребует взамен, чем орхидея может быть полезна Дунфан Цинцану. Ночь выдалась тихой. Когда за окном начало понемногу светать, Ланьхуа осознала, что они с Дунфан Цзэнцаном пролежали, не смыкая глаз до рассвета, но не сказали друг другу ни слова. «Большой демон?» «Что?» «Нет, ничего. Ты тоже всю ночь не спал?» «Ждал, когда ты заговоришь?» У орхидеи дрогнуло сердце, но она подавила волнение. «Мне нечего сказать. Почти рассвело, я немного посплю». Дунфан Цинсан промолчал и Ланьхуа решила, что он уже не ответит, однако ошиблась. «Цветочная демоница, ты разве не говорила, что темнейший и ужасен, но ты все равно его любишь?» «Верно, это ее слова». «Большой демон», — тихо произнесла Орхидея. «Я уже умирала однажды», — она сделала паузу, и с тех пор многое изменилось. «Что это значит? Она больше не любит?» Дунфан Цинцан бессознательно сжал правую руку в кулак, а затем молча разжал пальцы. Пока Дунфан Цинцан жил в царстве демонов, Кун Сюэ и Шан Сюэ места себе не находили, но ничего не могли поделать с могущественным повелителем. Желая поскорее выпроводить духа зловредных поветрий, они подгоняли подданных, заставляя демонов усердно искать хозяина колдовского рынка. Наконец-то, спустя полмесяца, они обнаружили след. «Цветочный лук?» — Дунфан Цэнсан забарабанил пальцами по подлокотнику трона. «Там, где 10 лет назад прятался чилинь?» Генерал, пришедший с докладом, кивнул в знак согласия. Дунфан Цэнсан немного подумал и уточнил. «Есть ли вести о женщине, которая сопровождает хозяина колдовского рынка а, -а, -а с хозяином колдовского рынка...» «Нет никакой женщины». Повелитель демонов изогнул губы в коварной улыбке. «Спрятал, значит», — пробормотал он. «Ты похитил у темнейшего девушку. За это темнейший разрушит твой мир». Никого не предупредив, Дунфан Цинцан исчез так же внезапно, как и появился. Когда генерал поднял глаза, то заметил, что на блюде по левую руку от трона не хватает пары пирожных. Повелитель демонов двигался быстро и в мгновение ока добрался до цветочного луга. Ланьхуа осмотрелась и приуныла. Лук выглядел точно так же, как многослойный мираж хозяина колдовского рынка, где небесная фея погибла в заточении. Неудивительно, что у нее остались плохие воспоминания о прекрасном пейзаже. «Тебе никто не навредит», — успокоил девушку Дунфан Цэн почувствовав, что она напряглась. «Да». В этот раз никто не сможет причинить ей боли, ведь она находилась в теле Дунфан Цинцана, самого могущественного и дерзкого демона в мире. С ним Ланьхуа в безопасности. Цветы и травы благоухали, как прежде, но теперь, укрывшись в теле Дунфан Цинцана, орхидея отчётливо ощущала запах магии, видела, где расположен защитный барьер и даже смогла обнаружить глаз магической печати — все таки тело повелителя демонов было гораздо более сильным и приспособленным, чем тело из почвы сижан. Дунфан Цинцан не стал медлить и направился прямиком к глазу магической печати. На лугу стояла точно такая же скромная и простая усадьба, но если раньше хозяин колдовского рынка разместил глаз во дворе, то теперь он запрятал его под землей. Алые глаза повелителя демонов наполнились духовной силой, позволив ему рассмотреть подземное сооружение на глубине десяти джанов. Мудреные конструкции, хитросплетение пещеры, тоннелей, множество темных гротов, вырубленных в скале для отвода глаз, не смогли сбить с толку Дунфан Цинцана. Он с первого взгляда нашел то, что искал. В каменном гроте нижнего яруса кто-то сидел, Повелитель демонов смежил веки, мысленно исследовал подземный лабиринт и улыбнулся. «Ты разве не знала талантов темнейшего, цветочная демоница?» Орхидея давно о них знала. У нее на глазах Дунфан сансан разрушил небесную башню, взмахом руки заставил исчезнуть 80 тысяч конных и пеших воинов и, не произнося ни слова, погрузил остров Тысячи тайн на морское дно» поэтому Ланьхуа не сомневалась в могуществе повелителя демонов. Однако сейчас, даже находясь в неуязвимом теле, девушка слегка испугалась. Она сглотнула и спросила, «Что ты собираешься делать?» Дунфан Цэнцан улыбнулся. Хозяин колдовского рынка нанес темнейшему тяжкую обиду и заслужил его недовольство. В руке повелителя демонов вспыхнуло пламя в форме меча. «Обокрав темнейшего, жалкий воришка, должно быть, возгордился и почивает на лаврах», в голосе Дунфан Цинцана прозвучала явная угроза. «Очень скоро темнейший оставит его ни с чем». Повелитель демонов никогда не воздавал добром за обиду. Он направил духовную силу в огненный меч и взмахнул им, словно по панигу, чей топор, по преданию, отделил небеса от земли. Примечание. Паньгу. Согласно китайским мифам, первый человек на земле. Конец примечания. Цветы и травы сразу же обратились в пепел. Да что там цветы и травы? Мощная энергия хлынула во все стороны, подбрасывая в воздух даже тяжелые камни. На лугу образовалась трещина, которая ширилась и уходила далеко вглубь. Под воздействием заклинания земля расступилась, словно вода. Окутанная ослепительным сиянием, Ланьхуа вдруг услышала, как за спиной кто-то скрипнул зубами и крикнул «Донфан Цинцан!». В спину ударил поток убийственной цы, но повелитель демонов не обернулся. Он соорудил на пути у врага огненный барьер, а сам прыгнул в трещину. Перед прыжком орхидея оглянулась и увидела того, кого задержал защитный барьер Дунфан Цинцана — Это хозяин колдовского рынка. Вовремя подоспел, — заметил повелитель демонов. Пусть увидит своими глазами, как темнейший похитит его сокровище. Путь в каменный грот нижнего яруса преградил прозрачный защитный барьер. Дунфанцинсан нахмурился и взмахнул мечом, чтобы устранить помеху. С другой стороны к барьеру подошла дева Чиди. К изумлению орхидеи на ногах богини войны висели тяжелые стальные кандалы. Повелители демонов, девочди держалась прямо, ничуть не смущенная тем, что угодила в заточение. Ты пришел, чтобы забрать тело из почвы сижан? Она указала на огненный меч. Тогда не используй клинок. Если разрубить защитный барьер, гора рухнет. Дунфан Цинцан спокойно и неторопливо опустил меч. «Мне не выйти отсюда, но ты можешь написать на барьере восьмисловное заклинание и оросить его своей кровью, и преграда исчезнет», — невозмутимо посоветовала девочка Ди. Повелитель демонов изогнул брови и прислушался к тому, что творилось внутри его тела. Душа Орхидеи чувствовала себя хорошо, ей ничего не угрожало, Поэтому Дунфан сансан послушно начертал восьмисловное заклинание и смочил барьер каплей крови. Магический заслон тут же рассеялся. Хозяин колдовского рынка рвал и металл за пределами пламенной завесы. Даже глубоко под землёй Дунфан Цинцан чувствовал, как враг лихорадочно атакует стену огня с помощью магии. Ланьхуа посмотрела наверх, а затем на деву «Если он любит тебя». Почему посадил под замок? Услышав знакомые интонации, девочи Ди оторопела. Маленькая орхидея? Да, это я. Девочи Ди улыбнулась Дунфан Цинцану. Побоялся оставить ее снаружи и поэтому спрятал внутри. Что же, ты получил по заслугам повелитель демонов? Дунфан Цинцан холодно усмехнулся и указал на стальную цепь, сковавшую ноги девоче Ди. Похоже, богиня войны тоже получила по заслугам. В подземном каменном гроте пара заклятых врагов подтрунивала друг над другом. Девочий день не выдержала и рассмеялась, но в ее смехе прозвучало бессилие. «Он боится, что я убегу. Нацепили цепи лежит проклятие. Мой ученик ждал меня слишком долго и повредился рассудком. Твой ученик держит тебя в заточении больше десяти лет?» — нерешительно спросила Ланьхуа. «Да», — кивнула дева Ди, «но он и сам провел в плену многие тысячи лет». Она позвенела цепями на ногах. «Всё-таки законы небес нельзя обойти». Дунфан Цинцан презрительно фыркнул и взмахнул рукой. Из его ладони вырвалось пламя, которое обернулось острым клинком и ударилась остальную цепь. Цепь, однако же, не расплавилась, и повелитель демонов нахмурился. Лодыжки девы Чи Ди покраснели от жара, но богиня войны и бровью не повела. В цепь полетели два новых клинка, и та, наконец, не выдержала. «Законы небес — это пустяк», — пренебрежительно заявил Дун Фан Цин Цан. «Пустяк? Неужели за последние десять лет ты так ничего и не понял?» Дева Ди посмотрела на давнего врага. «Ты по-прежнему не ведаешь страха, повелитель демонов?» Дунфан Сенсан промолчал. Ему было чего бояться. Раньше он был бесстрашен, потому что ни о ком и ни о чем не заботился, но теперь у него появилось нечто ценное, то, что он хотел сберечь. Земля содрогнулась. Хозяин колдовского рынка едва не пробил брежу в барьере Дунфан Цэнцана. Повелитель демонов вскинул брови. «Хватит болтать. Отдай тело темнейшему». «Разумеется, я долго ждала этого дня». Ланьхуа вдруг осенила. Неужели дева ди сохранила частицу ее души, ожидая, что Дунфан Ценцан воскресит цветочную фею и явится, чтобы забрать тело из почвы сижан, и тогда дева Чи ди сможет переродиться в царстве людей? Если это действительно так, значит богиня войны на редкость умна, но себя совсем не жалеет. Не дожидаясь, пока Орхидея задаст свой вопрос, девочка Ди медленно закрыла глаза. «Дунфанценсан, исполни мою последнюю волю. Убей Ахао, но не уничтожай его душу. Я подожду его на берегу реки Забвения». Она едва заметно улыбнулась. «Пока на камне трех жизней не запретили писать имена, каждый раз, проходя мимо, я выводила имя Ахао. Душа, напоминавшая белое облачко, покинула тело из почвы сижан. Защитный барьер Дунфан Цэнцана рухнул. «Наставница!» — хрипло прокричал хозяин колдовского рынка. «Ступай!» — тихо скомандовал повелитель демонов, выталкивая душу Ланьхуа прочь из своего тела. Но девушка сама догадалась, что делать, и быстро вошла в знакомое тело. Больше десяти лет тело из почвы сижан служило пристанищем для души, поэтому не сопротивлялась и не отторгала орхидею. Ее душа уютно устроилась внутри. Цветочная фея пошевелила пальцами, открыла глаза и посмотрела на Дунфан Цинцана. Выдержав столько испытаний, она, наконец, обрела свое тело. Однако обрадоваться нихуа не успела. Обезумевший хозяин колдовского рынка бросился на Дунфан Цинцана, словно желая впиться зубами в его плоть. «Как ты посмел!» — с ненавистью воскликнул он. Калека сжал пальцы, и в его руке появился меч северного ветра. Орхидея не на шутку испугалась. Она хорошо помнила, какие тяжелые раны наносил повелителю демона в грозный клинок — Хозяин колдовского рынка сделал выпад, и огненный меч скрестился с ледяным клинком. Столкновение вызвало выброс энергии, и Ланьхуа с трудом устояла на ногах. Отразив нападение, Дунфан Цинсан не сразу кинулся в бой. Его силуэт замерцал, и он поспешно обнял орхидею и поставил ей на шею кровавую метку. «Береги себя». У Ланьхуа заребило в глазах. Очнувшись, она обнаружила, что оказалась на поверхности. Под пышной сенью деревьев журчал звонкий ручеёк. Пышущий гневом хозяин колдовского рынка исчез. Похоже, Дунфан Сэнсан отправил цветочную фею туда, где ей не грозила опасность, а сам же... Словно в ответ на тревожные мысли Ланьхуа в небо взлетела стая испуганных птиц. Послышался грохот, и покрытая снегом гора вдалеке зашаталась и осела. Цветочный лук располагался как раз на склоне. Большой демон. Орхидея вспомнила налитые кровью глаза хозяина колдовского рынка, его ярость, обезумевшее лицо, меч северного ветра и последние слова Дунфан Цинцана «Береги себя». Смятение в душе Ланьхуан расстало. Ноги болели после ожогов, которые оставила на лодыжках раскаленная цепь, но Орхидея не обращала на это внимания. Неверной походкой она заторопилась к склону обвалившейся горы. Тем временем Дунфан Сан сдерживал натиск ополоумевшего хозяина колдовского рынка. Глядя врагу в лицо, повелитель демонов безмятежно сказал, «Наставница велела тебе отправляться к реке Забвения». «Какая еще река Забвения?» — калека побагровел от гнева. Я помню все, что происходило тысячи лет тому назад, и все, что случилось за последние тысячи лет. Я не желаю забывать наставницу. Я так долго ждал и предвкушал нашу с ней встречу, а ты погубил ее. Тебе не дано понять, если бы не ты, если бы... Он ревел, как сумасшедший, словно готов был спалить в пламени ярости всю духовную силу и биться насмерть. Калека орудовал мечом гораздо быстрее, чем ожидал Дунфан Цинцан. Повелитель демонов отразил очередной удар, не предугадав, что это был ложный выпад. Спустя мгновение меч северного ветра поразил его в грудь. Гора, которая медленно рушилась под натиском битвы, обвалилась. Крики горных зверей и всполошенных птиц звенели в ушах. Постепенно грохот камнепада утих, все звуки умолкли, Всполохи от столкновения духовных сил тоже угасли. Ланьхуана долго застыла, как вкупанная, ожидая Дунфан Цинцана, но так и не дождалась. Её снедала тревога. Девушка снова поспешила к горе, перебираясь через обломки скал и непролазную грязь. «Большой демон! Большой демон!» — звала она, но повелитель демонов не появлялся. Цветочная фея продолжала звать Дунфан Цинцана, пока не смерклась. Когда девушка добралась до рухнувшей горы, ее истерзанные ноги кровоточили. Она огляделась, повторяя заветное имя, робкая, беспомощная, как потерянный ребенок. «Большой демон!» — закричала Орхидея, но никто не ответил. Вдруг среди нагромождения валунов цветочная фея заметила пылающий меч. Она подбежала и принялась разгребать камни, ожидая увидеть руку Дунфан Цинцана, но ничего не нашла. Только меч. Ланьхуа подняла клинок и ощутила тепло рукояти, в глазах и носу защипала. Кто сказал, что если умрёшь, то переменишься? Чувства цветочной феи к повелителю демонов не изменились. Кто, кроме него, вечно был рядом и в жизни, и в смерти? Он причинял ей боль, но и спасал многократно. Она сомневалась в нем, не доверяла ему, но готова была потратить вечность, чтобы сблизиться с ним. Она не могла впустить в свое сердце кого-то еще. Разве родился на свете мужчина, способный превзойти повелителя демонов? «Дунфан Цинцан!» — воскликнула орхидея, заливаясь слезами и беспомощно роясь среди камней. «Большой демон!» Когда Ланьхуа почти отчаялась, она вдруг споткнулась и упала на скалы, поронила руки и оцарапала лоб. Когда же попыталась встать, перед ней кто-то присел на корточки. Серебристые волосы упали на землю, в кроваво-красных глазах отразилось заплаканное лицо. Дунфан Сансан вытер девушке слезы. Он смотрел на Ланьхуана супив в брови. Сожаление и горечь в его глазах сменились неописуемым облегчением с налетом сомнения. «Разве ты не говорила, что все изменилось?» Оказывается, не только она сомневалась и хотела прочесть чужие мысли. Ланьхуа на мгновение замерла, словно в конец обессилев, а затем разрыдалась. «Подлец, ты снова солгал мне!» Дунфан Цинцан молча глядел, как она плачет. Когда же цветочная фея устала и притихла, он пообещал. «Это в последний раз. Я тебе больше не верю!» Громко и сердито заявила Орхидея. «Я тоже тебя обманула. Я не люблю тебя. Не люблю и не желаю видеть». Дунфан Цэнцан, не тратя лишних слов, схватил девушку за затылок и бесцеремонно поцеловал в губы. Глубже, еще глубже. Непререкаемое господство и обладание. Отныне это тело принадлежало цветочной фее и повелителю демонов. Больше никто не посмеет к нему даже притронуться. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, Дунфан Цинсан спустился со склона горы, усыпанной валунами, с девушкой на спине. Орхидея положила голову ему на плечо и спросила. «Куда ты идешь? «А ты куда хочешь пойти?» «Обратно к наставнику». Дунфан сенсан помрачнел. «Ну уж нет. Ты ведешь себя неразумно». «Призываешь повелителя демонов к благоразумию? Ты что, издеваешься над темнейшим, цветочная демоница?» Ланьхуа рассердилась и вырвала два серебристых волоска, потом прижалась к широкой спине, выждала и спросила. «Когда ты пообещал найти для меня тело, я день и ночь напролёт гадала, в чем подвох. Что тебе понадобилось от меня в этот раз?» Дунфан Цинцан ответил не сразу. «У темнейшего есть кое-какие соображения». «Ты все таки что-то замыслил», — возмутилась огорошенная Ланьхуа. «Какие интриги ты снова плетешь? А что ты можешь мне дать, цветочная демоница, кроме себя самой?» «Ты! Я хочу домой к наставнику, в город десяти тысяч небес». «Ни за что! Ты ведешь себя неразумно!» Повелители демонов и цветочная орхидея отбрасывали на обломки скал причудливую тень, которая бесконечно вытягивалась, купаясь в последних лучах заходящего солнца. Когда солнце село, звуки ожесточённой перепалки стихли вдали.